Горе автобус санного пути свернул на лёд. Хорошо ехалось. Лёд ровный и немного присыпанный снегом. Дорога уже набита санями. Хочешь по сторонам глазей, даже подремать немного можно. Только наслаждаться северными красотами да свежим морозным воздухом пришлось недолго. Впереди раздался треск, крики, автобус встал. Я заскочил с саней и пробежал вперед. У промойны уже стояли несколько человек. Сзади подбегали еще. Вот еду я за Пантелеем вдруг хрусть и лошадь с санями под воду. Пантелей-то где? Так с санями вместе утоп. Я скинул тулуп и валенки, у кого веревка есть, быстрая. Мне подали веревку. Я обернул её конец вокруг пояса, завязал узел. Я сейчас нырну и как дёрну те нитью все. Куды я вож теченьем унесло, сгинул Пантелей. Я бросился в воду. От холода перехватило дыхание. Я нырнул. Под водой открыл глаза. Внизу, прямо под промоиной, что-то темнело. Я спустился ниже. Вот с Ани на боку, товар вывалился. Всё, воздуха не хватает. Я вынырнул, сделал несколько глубоких вздохов, набрал воздуха и нырнул снова. Но он же в санях был. Если течение меня унесло, должен быть рядом с ними. Я начал смотреть возле саней. Руки наткнулись на мягкое тулуп. Я стал перебирать руками пока не наткнулся на тело человека. Но уже снова не хватало воздуха. В ушах звенело, мучительно хотелось вдохнуть. Руки озябели, слушались плохо. Я обхватил тело купца руками, дёрнул за верёвку. Меня поволокло вверх. Я же тянул за собой пострадавшего. Фу! Наконец голова показалась над водой. Можно вдохнуть полной грудью. Тащите его на лёд. Читы руки подхватили тело купца, другие помогли выбраться на лёд мне. Не теряя времени, я расстегнул пуговицы на тулупе у купца, встал на одно колено, уложил тело купца вниз лицом, на другое. Из-за рта купца хлынула вода. Так, теперь на лёд. Я припал своим ртом к губам купца и, зажав ему нос, стал делать искусственное дыхание. Затем приник ухом к груди. Сердце бьётся глухо, редко набьётся. Шанс есть. Я продолжал вдыхать воздух в его лёгкие. Наконец купец закашлялся, схипло втянул в себя воздух и задышал сам. Толпа вокруг ахнула и отхлынула, оставив меня с купцом посредине образовавшегося круга. Лепло пошло по купцу по щекам. Он открыл глаза, посмотрел отрешённым взором. Ты, пончелей живой, дыши. Эй, кто там, дайте сухоядеешь, пока он колдуне примёрз. Это мы ещё час, это мы мигом. Народ засуетился, на купцы разорвали рубаху, штаны, исподнее обтёрли нас сухо до красной кожи, ходили в сухое и дали тварёного вина для согрева. Ноги у меня оченели и даже не чувствовали холода. Илья подхватил мой тулуп и валенки и подошил за рукав к соням. Снимай всё. Я разделся. Илья насухо обтёр меня и дал своё исподнее. Я оделся, достал из сумки запасную рубаху и штаны, натянул, потом влез в валенки и накинул тулуп. Елиа протянул мне кувшин с вином. "Пей". Я сделал несколько глотков. "Больше пей. Больше так больше". Я присосался к кувшину. Хмель не брал, только в желудке разлилось тепло. Ещё пей. Я простал весь кувшин. Ноги закололо как иголками. Ноги чуешь? Хочую уже. А это хорошо. Садись в сани, бери с собой Пантелемона, разворачиваемся назад. На Новгород а торговля. Ты видишь, Господь знак даёт, лучше повернуть. К тому же, Пантелею и тебе сейчас на тёплой печи полежать надо. пропарить косточки, чтобы лихаманка не взяла. Ты что же думаешь? Раз купец так только деньги одни на уме. Нет, Юрий. Тебя цомбой семью содержать. Конечно, я басурманин, какой взять, агубить. Илья кликнул Пантелея, который уже едва стоял на ногах от выпитого, посадил его в мои сани. Там была пушнина, Весу почти никакого, и лошади тащить легче. Илья предупредил старшину обоза, что возвращается вместе с Панделеем, и мы повернули в обратный путь. Домой лошади бежали резво, я согрелся в тулупе и валенках, а Пантелей весь путь проспал, увалившись на мягкую рухлядь. Мы успели проскочить в городские ворота, которых хотели закрыть перед самым носом довезли до дома незадачливого Пантелея сдали с рук на руки домашним что-то суматоха поднялась лошадь с товаром утопла убыток-то какой и то не вдомёк было домашним что муж и глава большого семейства чудом жив остался на нас дома никто не ждал Илья долго колотил ручкой кнута в ворота, пока Маша с крыльца дома не крикнула с ордита: "Не отту хозяин на дому, а чего стучать? Открывай, Маша, это мы вернулись". Служанка забегала, отворила ворота, и мы въехали во двор. Распрягли лошадей, завели в конюшню, задали овса. Илья с Машей Принялись перетаскивать груз с саней в дом. Меня же Илья прогнал. Не идей, ложись на печку, без тебя управимся. Ты и так сегодня отличился. Я послушно побрёл в дом. Хмель за дорогу уже выветрился, познабливала. Раздевшись, взобрался на печь. Ты чего? удивилась Дарья. А у меня уже зуб на зуб не попадал. Тело охватила крупная дрожь, замёрз чего-то. Дарья подошла, положила руку на лоб. "Ой, да ты горишь весь, не как алихаманка". Она выскочила во двор и вернулась с Ильёй и Машей. Все столпились вокруг меня. Так боялся, что он заболеет, вежь беда какая. "Ну-ка, Маша, отопи баню, попарить его надо". «Ты же, Дарья, наведи горячего сбитня до да перца туда!» Девчата разбежались, а Илья присел на лавку. «Ну, простое, казалось бы, дело — на санях в соседний город съездить. Так угораздило же! И я старый пень не углядел. И как за ним углядишь, то луп сорвал, из валенок выпрыгнул и в промоину...» Если уж утоп человек, так так тому и быть, стало быть судьба. Против, но ну никак идти нельзя. Голос Ильи тоже тихал, то слышался отчётливо. Мне становилось худо. Дарья принесла подогретого сбитня, напоила меня, вроде стало полегче. Укроила его пуховым одеялом, видя, что Алихаманка колотит Губы мои пересохли, в висках стучали малоточки, отбивая пульс. Воспаление лёгких прихватил, что ли? привязала Маша. Готова банька, можно вести. Илья помог мне спуститься с печи и повёл в баню. Меня качало, как пьяного. Он завёл меня в баню, раздел, уложил на полку, разделся сам. Влилл квасу на раскалённые камни. Баня наполнилась духовитым паром. Илья взял в каждую руку по венику, прошёлся ими надо мной, разгоняя воздух, слегка пошлёпал вениками по спине, ещё поддал пару, так что стало трудно дышать. Пот с меня лил градом. Илья отил мне горячей водой. снова прошёлся веничком и так он выгонял из меня хворь чуть ли не до полуночи уж я взмолился илья, ну не могу больше, воздуха не хватает илья вывел меня в предбанник вытер насухо как ребёнка малого от слабости я едва мог стоять накинув тулуп он повёл меня в дом Общими усилиями меня взгромоздили на печь, сам бы я, пожалуй, туда и не поднялся. Лежал я на тонком ватном одеяле, прикрытый сверху пуховым одеялом. От печки шел жар, а тело и так горело от простуды. С меня зашло не семь, а двадцать семь потов.